128. апрель 6. Но овладеть мыслью надо любою ценой. Жизнь показала, что мысли текущего дня, благодаря своей напряженности, могут подчинять себе волю и течь ей вопреки. Воля хочет одного, а мысль, утвержденная другого, не все ли равно, в каком рабстве находится сознание, у мысли, у чувств или тела. Как же волю свою утвердить над мыслью строптивой, не давая ей пищи? Мысль питается энергиями сознания. Лишенная питания, она умирает. Даже сам процесс анализа мысли и возможности контроля над ней умеряет ее ярость. Анализ уже контроль. Очищенная сознательным лучом мысль в нем сгорает, если не хороша, и вянет, если назойлива очень. Контроль предполагает того, кто контролирует, и то, что контролируется, происходит отделение сознания, породившего мысль, от своего порождения. Этот момент очень важен и выдает в руки ключ от ментальной клавиатуры, которой можно пользоваться по усмотрению воли. Итак. Назойливую и прилипшую мысль, как провинившегося школьника, выдвигают вперед, освещая ее лучом сознания и, рассмотрев ее природу, решают, что делать с ней дальше. И мысль эта, как школьник, сознающий свою вину, поникает в упрямстве своем и готова подчиниться приказу воли. К назойливой мысли можно применить пословицу «Я тебя породил». «Я тебя и убью». Именно следует назвать себя верховным властителем мысли. «Ведь мысль сильна силой, вложенной в нее ее породителям. Я дал, я и взял», — так рассуждает мыслитель. «Потому яростью мыслей текущих, назойливых и привязчивых, смущаться не надо. Небольшой опыт покажет, что с ними бороться возможно, если подойти правильно». Часто мешает разбросанность мысли. Тогда надо каждую, стоящую того, доводить до конца, вынося решение и поставив на ней печать завершения. Законченная она не будет тревожить сознание. Нерешительность и половинчатость в этом случае будет камнем преткновения. Требуется определенность и решительность во всем. И так не забудем, что вызванное перед сознанием и его лучом мысль в нем сгорает или лишается силы своей настолько, что уже легко подчиняется воле. Можно их все по порядку воли лишить, осветить так лучом и нейтрализовать их силу одну за другой. С мыслями можно бороться, если отягощают или мешают.